Глава седьмая. «Ладно, юморист, заканчивайте шуметь по ночам». Смахивая слезы, выступившие на глазах от истерического смеха, произнес, наконец, сержант. «Соблюдайте тишину». С трудом натягивая на себя серьезное выражение лица, предупредил он. «Так точно», — отчеканил архангел. Развернувшись, полицейские направились к выходу, а замотанная в не троица подавила вздох облегчения. «Да, и вот еще что». Развернулся Семенов к ним уже в дверях. Троица замерла. «Пол подметите», — дал он совет напоследок, и вышел из квартиры. «Расходимся, граждане, расходимся», — донесся из коридора его удаляющийся командирский голос. «Если вы когда-нибудь кому-нибудь об этом расскажете, я вас прибью», — решительно предупредил своих подчиненных архангел. Ника с Алексом переглянулись друг с другом и одновременно жестами показали, что они закрывают рот на молнии. Закрывают воображаемый замок и выбрасывают ключик. «Ремонт, говоришь». С этими словами Хантер встретил Архангела в коридоре Ордена в два часа ночи. Маленькое худощавое тело лже-старца почему-то было накрыто пыльным, потрёпанным, темно бордовым мексиканским пончо. Его черные эбонитовые глаза сияли, а сам он пребывал в приподнятом настроении. Весна, молодость, гормоны. Просто гениально, Мишуля. Его лицо сморщилось в насмешливой улыбке. Надо будет это запомнить. Откроешь рот, не досчитаешься зубов. Сурово предупредил тот инопланетянина. А вот и наша суперменша. Термояд в юбке. Расплылся в еще более ехидной улыбке Хантер, увидев Нику. Ты, я смотрю, победитель по жизни. К ним подошли еще Мария и Дмитрий. Возомнила себя бессмертной? Ледяным тоном поинтересовалась Мария. Пара психолог была, как всегда, элегантна. Классический белый деловой костюм. Изящно уложенные белокурые волосы. Лишь небольшие темные круги под зелеными глазами свидетельствовали о том, насколько тревожными были ее последние несколько ночей. Сейчас она была настолько рассержена, что сразу развернулась и ушла, не дожидаясь никаких объяснений или извинений от племянницы. Михаил отправился вслед за ней. «Знаешь, Ника, никого не слушай. Ты все делаешь правильно». Неожиданно поддержал девушку-инопланетянин и тут же добавил. «Если хочешь умереть». Дмитрий же не проронил ни слова, но потому, как ходили желваки на его суровом, мужественном лице. Было ясно все, что он хотел сказать. «Злишься на меня? Будешь ругаться?» Робко спросила она у своего друга. «Больше так не делай». Сдержанный, безо всяких лекций, потребовал он. «Не буду», — выдохнула девушка. «Поверь, я усвоила этот урок». Она усвоила урок, Машенька, не переживай. Подойдя в своей комнате к Марии, задумчиво и печально стоявшей у темного окна, архангел нежно обнял возлюбленного. «Впредь твоя племянница будет осторожнее, я уверен». «Мы ее чуть не потеряли, Миша», — тихо произнесла Мария. «Если бы вы с Алексом опоздали на несколько секунд, она бы...» Осеклась женщина, не в силах продолжить из-за подступившего кома в горле. «Но мы не опоздали, Ника, все в порядке, все хорошо», — отметил Михаил. Его решительный, грубоватый, мужественный голос действовал на нее успокаивающе. «Ты слишком перенапрягаешься в последнее время». «Тебе нужно отдохнуть». «Я не могу сейчас позволить себе отдых», — устало возразила парапсихолог. «Ты же сам знаешь, какой всплеск негативной энергии идет в последнее время. Убийства, похищения и пытки людей. Наркотики, авиакатастрофы, ДТП, вампиры. Ситуация в стране выходит из-под нашего контроля. Мы уже не справляемся. Погибло много хороших людей, которых мы могли бы спасти, но не успели». А тут еще спрут на нашу голову и межпространственные порталы. Только их и не хватало. А это вообще финиш. Махнула она на кучу журналов и газет на столе, яркие обложки которых пестрели кричащими заголовками. Массовые похищения людей НЛО. Земля атакована. Их похитили пришельцы. Спасайтесь. Гуманоиды-насильники похищают людей десятками. Конец света близок. Братья по разуму спасают избранных. Огромные рогатые лягушки с НЛО охотятся на людей. «Прошло не так много времени, Машенька, запасись терпением. Скоро все уляжется». Стараясь придать голосу уверенности, заверил ее Михаил. «Нам не стереть память четырем тысячам человек по всей планете», Сокрушенно покачала головой парапсихолог. С того инцидента прошло почти полгода, а количество статей, нагнетающих истерию в обществе и массовую панику, Увеличивается с каждым днем в геометрической прогрессии. Про интернет я вообще молчу. Ничего, скоро на Землю будут падать метеориты один за другим. И про эту историю с инопланетянами уже никто не вспомнит. Неуклюже попытался он ее утешить. «Метеориты?» — испуганно встрепенулась женщина. «Не волнуйся, солнышко. Сильного урона они не нанесут, зато шуму в прессе понаделают. И о похищениях все сразу забудут. «Очень на это надеюсь», — тяжело вздохнула Мария.